Глава 5. После памятной встречи с Орницынами я первым делом увеличил количество своей охраны и принял решение не выбираться за пределы охраняемых территорий без Феофана. Информация о моем конфликте с другим княжеским родом широко обсуждалась в прессе, поэтому вопрос с поиском архимагов-телохранителей как-то застопрился. Подозреваю, что никто из проверенных профессионалов не собирался стревать в разборке золотых родов. Те же, кого сумели подобрать люди Синичкина, не имели соответствующей репутации и были крайне подозрительными личностями, а мне не хотелось пускать потенциальных убийц и предателей в дом. Так как вопрос защиты стоял достаточно остро, я принял решение продолжить свое самосовершенствование, прежде всего, в боевой магии. За время, оставшееся до окончания отпуска, мне было необходимо подобрать хороших наставников, поэтому, недолго думая, я отправился в Мариградскую высшую школу, где проходил обучение на факультете боевой магии. Несмотря на то, что там учились дети богатейших родов страны и было много известных ребят, мое появление вызвало настоящий переполох. Оторопевшие, заинтересованные, удивленные, восхищенные, иной раз презрительные взгляды, Тут же заскользили по мне. Неудивительно, что через некоторое время я услышал довольно голос Гадемира огняра. «Ну, наконец-то воскреши князь Морозов решил почтить нас своим присутствием!» Пожав руки и довольно похлопав друг друга по плечам, мы отправились в местный буфет, чтобы перекусить. «Тоже рад тебя видеть», — произнес я, улыбаясь от радости встречи с первым настоящим другом в этом мире. «Я тоже», — кивнул Гадемир. «Хотел обидеться, что ты не нашел времени даже позвонить, но когда узнал, какие у тебя напряженные деньки, ту же остыл». «Извини», — покаялся я. «На самом деле, время для звонка у меня было. Просто сначала не хотел никого видеть, даже семью. Затем принялся разгребать проблемы, которые накопились за время отсутствия. А тут и зорницыны нарисовались». «Я видел», — кивнул Огнияр. «И чего они от тебя в конечном итоге хотели? Потом расскажу». Ухмыльнулся я и обвел глазами столовую. «Значит, все серьезнее, чем кажется». Бросил на меня серьезный взгляд мир и перешел к более нейтральной теме. «А сюда почему приехал? Повидаться? Или тебя досрочно освободили от службы?» «Конечно», — усмехнулся я. «Тем более герой войны и добровольца. В отпуске, про пронению. Поэтому, пока есть время, решил попрактиковаться в боевой магии». «Тогда ты не по адресу», — скривился парень. «Сначала нас загружают теории по самые уши, и только потом мы переходим к практике. Уже придумал, как будешь проситься на занятия?» «Нет», — покачала я головой, — «какой смысл? Ты правильно сказал, что вас пичкают теории. Да я много пропустил. Хочу знать, кто из наших преподавателей может позаниматься со мной». «Зачем тебе это?» — удивился Гадимир. «У них же много личных учеников» и часы расписаны от и до. Но позанимается с тобой кто-то одну пару, а в следующий раз окно найдется только через неделю. Лучше найми какого-нибудь свободного учителя, который будет практиковаться с тобой ежедневно, а не от случая к случаю. Возможно, ты и прав», — задумавшись, кивнул я. «Только нужно подобрать нормального наставника, а не недоучку какого-то». «В таком случае иди к нашему дикану». Он людей знает, возможно, посоветует тебе кого-нибудь. Скажу по секрету, многие из тех, кто вышел в отставку, согласятся поработать со скандально известным князем Морозовым. Так что, если не найдешь хорошего специалиста, смело едь в Маршанск. Глава местной лиги магов очень лестно отзывался о твоем брате Георгии. Уверен, он был бы рад поработать и с тобой. В крайнем случае, произнес я так, как и сам размышлял о возможности такого варианта. Не думаю, что мы с Феофаном сможем обеспечить мне в Маршанске безопасность на высшем уровне. Да и скоро опять возвращаться на службу. Нужно быть столице. Одна из девушек нашей группы постаралась незаметно подать Гдемиру какой-то знак, и тот, посмотрев на меня с улыбкой, уточнил. «Многие из наших учеников и учениц хотят знать, будет ли князь Морозов устраивать вечеринку в честь своего повторного возвращения в мир живых». «Ты не первый, кто меня об этом спрашивает», — улыбнулся я. «Пока размышляю, стоит ли делать это до окончания войны». «Стоит», — уверенно заявил сын коменданта и, понизив голос, добавил. «Конфликт вряд ли закончится быстро, а ты, вот он, живой и здоровый. Хотя многие тебя уже похоронили». «А знаешь», — посмотрел я на яра. — «я действительно об этом подумаю». Вообще-то это отличный повод собрать родных, друзей и партнеров на закрытую вечеринку. В очередной раз заявить о себе и показать Зарницынам, что я их не боюсь. Может, начнут дергаться принимать поспешные решения и допускать ошибки. К тому же на подобных мероприятиях можно узнать последние новости и сплетни, заключить выгодные договоры, выяснить мнение клиентов об уровне оказываемых услуг. Неформальное общение в таких ситуациях позволяет выявить недовольных и к обоюдному удовлетворению решить возникшие проблемы. Попрощавшись с Гадимиром, я отправился к декану факультета боевой магии, облачнику Иннокентию Владимировичу. Насколько мне известно, в свое время он считался весьма талантливым магом, однако, выйдя на определенный уровень, остановился в развитии и предпочел совершенствоваться как наставник, а не как боец через два десятка лет принадлежность к серебряному роду и признание коллег позволили профессору первой ступени занять важную должность в одном из лучших учебных заведений страны иван егорович произнес моложавый улыбчивый мужчина вставая со своего места и приветствуя меня рад очень рад вас видеть неужели вы обрадуете меня новостью о своем возвращении к обучению к сожалению нет инаккентий владимирович позволил я себе легкую улыбку Мне еще необходимо послужить Родине, а пока я нахожусь в отпуске по ранению». «Слышал, слышал», — закивал мужчина и с озабоченным видом посмотрел на меня. «Надеюсь, с вами все в порядке?» «Уже все отлично, благодарю», — произнес я. «А прибыл я к вам, как к одному из самых известных специалистов по боевой магии». «Вы мне льстите», — покачал он головой. «Я неплохой дуэлиант и практик, крепкий теоретик, но отнюдь не лучший». Однако, если сумею вам чем-то помочь, то непременно сделаю это. Прошу, присаживайтесь за стол и заложите свою проблему поподробнее. Благодарю. Кивнул я, занимая предложенное место. Дело в том, что после моего пребывания на фронте меня, скорее всего, переведут в Мариград. Днем продолжу служить в Министерстве обороны, а вечера будут свободны. Поэтому я бы хотел в личное время продолжить тренировки по боевой магии. Возможно, вам известен хороший преподаватель, который не занят обучением студентов. Некоторое время облачник сидел задумчивым видом, а затем просветлел лицом и бросил. Одну минуту... Он начал что-то искать в своем компьютере. Чем мне искренне нравится наш декан, так это отношением к студентам. Таким приветливым он был не только со мной, но и с ребятами из других родов. Всегда доброжелателен, спокоен, старается всем помочь и поддержать. Вот... Через некоторое время произнес облачник, протянув мне распечатанную на принтере таблицу. «Резерв факультета боевой магии». Прочитал я название документа и обратил внимание на фамилии кандидатов. «Все верно», — кивнул мужчина. «Это имена тех специалистов, которые при определенных обстоятельствах согласились проводить занятия с нашими учащимися. В основном все они преклонного возраста, но, поверьте, очень хорошо знают свое дело». Помимо имени преподавателя, года его рождения, ранга, предмета, ученой степени и стажа, здесь имелись и контактные данные. Резцов. Остановился я на последней фамилии, которая показалась мне смутно знакомой. Где-то я уже слышал это родовое имя. Пронеслось в голове. И я решил задать вопрос декану, ведь этот преподаватель должен быть весьма крепок телом и духом. Всего-то 57 лет». «Для сильных магов это пустяк, только стареть начинают». «А последний из списка», — уточнил я. «Вы не подскажете, где я мог про него слышать? Судя по записи, он перестал работать здесь, всего около двух лет назад». «Все верно», — поморщился Иннокентий Владимирович. «Юрий Владимирович — отличный специалист в своей области, настоящий практик. Однако я бы не советовал вам обращаться к нему». Преподаватель имеет пагубное пристрастие к алкоголю, и из-за этого, собственно говоря, мы с ним и расстались. «Точно, как я мог забыть?» — вспомнил я, поморщившись. «Да это же тот самый преподаватель, который в ранге доктора сумел победить нашего декана. Вспоминать об этом ему явно неприятно. Но для меня это крайне интересная информация. Ведь я в таком же ранге, и мне тоже необходимо победить профессора». Поблагодарив облачника и завершив все дела в деканате, я вернулся в бизнес-центр и передал данные Синичкину, чтобы тот пробил информацию о наставниках по своим каналам и подобрал лучших из них. К огромному сожалению, доктора Резцова моя служба безопасности найти не смогла. Он не жил по месту регистрации, не имел номера телефона, а также давно не появлялся в высшем свете. В общем, как в воду канул. С другими преподавателями из списка тоже вышла накладка. Один из них умер, второй отошел отдел и в категорической форме отказался заниматься, третий сейчас был личным наставником другого, боярича. Однако все оказалось не так плохо. Два преподавателя все же согласились со мной поработать, и первые же занятия с ними показали, что мне еще пахать и пахать над своими навыками. Занятия были в основном практические с наглядными примерами, шлифовкой имеющихся умений и дуэлями, в которых я неизменно проигрывал. Схватки с сильными противниками позволили серьезно продвинуться в магических сражениях и выработать хоть какую-то тактику действий на случай очередной встречи с Зорницыным. Помимо двух тренировок по боевой магии в день, я продолжал утренние занятия с Феофаном и успевал отслеживать развитие конфликта Кровянкиных и Горениных. Наставник же взял на себя работу с и готовился все для того, чтобы в случае нашей внезапной гибели этот род очень сильно пожалел о своих действиях. «Не думаю, что к концу месяца успею выйти на уровень младшего Олега», произнес я мрачно после очередной утренней тренировки. «В ближайшем будущем это просто невозможно». «Ничего страшного», — отмахнулся наставник. «Времени для самосовершенствования у тебя немного, но есть». Император неплохо поставил Зорницыных на место. Пропесочил их не только за нападение на свою собственность, но и за развязывание конфликта во время войны. Так что в ближайшее время они вряд ли захотят усугублять свое положение вызовом на дуэль героя конфликта, да еще и военнослужащего. Поэтому несколько месяцев можешь продолжать тренировки, а вот после демобилизации нужно быть наготове. Наследник точно не забудет нашу беседу в Золотом Талере, захочет отомстить. «Не сомневайся». «Именно поэтому и переживаю», — жал я кулаки. «За несколько месяцев мне точно не выйти на его уровень». «Ну и ладно», — усмехнулся наставник. «Отступление, ты знаешь ли, тоже удачная стратегия. Главное, что нам известна их цель. Решить вопрос в свою пользу они могут, только вызвав тебя на дуэль. От этого и следует отталкиваться. Если вы не встретитесь, о каком сражении вообще может идти речь?» И сколько мне так прятаться? Подняться на два ранга даже за год нереально. Покачал я головой и стал вспоминать. Это адепты и бакалавра. Я буквально за несколько месяцев одолел. Затем на год в магистрах задержался. И столько же времени шел до доктора. Да и то у меня сейчас первая ступень. Сначала необходимо выйти на уровень второй. И только потом переходить в ранг доцент. Зарницын же этот барьер миновал лет пять назад. И скоро попробует стать архимагом. «Доктор, доцент, профессор, архимаг!» Закатив глаза, произнес Феофан. «Бла-бла-бла! Главное неофициальный ранг и мощные заклинания — то, как ты применяешь свои умения и навыки!» «Именно в этом и проблема!» Воскликнул я. «Там, где другие тратят годы, я должен справляться быстрее. Если практика применения магии у меня будет на определенном уровне, то теория заметно отстанет». Ведь не зря нас на факультете пичкают всеми нюансами. Не просто так обучение там лучше, чем у многих в роду. И если я все это проскочу, то мой ранг окажется пустым. Даже выйдя на уровень профессора, я не сравнюсь с Зорницыным. «А у тебя есть другой вариант действий?» — строго спросил наставник. «Перестань ныть и начинай думать головой. Надеюсь, ты не планируешь отдавать им жезл призрачной молнии просто так?» «Нет, конечно». Зло посмотрел я на богатыря. «Так чего ты расклеился?» Недоуменно спросил Феофан. «Не успел отдохнуть после возвращения?» «Не расклеился. Просто занятия с новыми преподавателями показали, какой я слабак», — ответил ему. «Не нужно унывать», — покачал головой наставник. «Вспомни, когда-то давно между мной и тобой тоже был чудовищный разрыв. Сейчас же твои удары иной раз пробивают мой блок. Огромный прогресс, не правда ли?» Так что занимайся, совершенствуйся и очень скоро начнешь приближаться к уровню тех, кто тебя тренирует. Ты лучше подумай над тем, как тебе с наибольшей выгодой провести 4 месяца службы. Ведь, по сути, будешь разными глупостями и никому не нужной бумажной работой заниматься. Вряд ли тебя привлекут к чему-то более существенному. Штабной культуре тебя никто не обучал. «Ну, вообще-то у меня уже есть несколько мыслей», — протянул я. Первым делом на будущей закрытой вечеринке в Золотом талере поговорю с Витовтом по поводу своей дальнейшей службы. Возможно, получится уговорить его совместно тренироваться в это время. Аргументация у меня будет той же, что и у тебя. Если повезет, Езиславу придется по вкусу подобное предложение, нужно будет вытребовать себе в помощь дворцовых магов, как я успел заметить, разные маги и учат по-разному». «Смотрят на магию по-своему, и у каждого можно взять что-то интересное». «Неплохая мысль», — кивнул наставник. «А после окончания службы не будешь посещать различные торжественные мероприятия, пока не наберешь силу». «Долго так бегать не смогу», — покачал я головой. «Меня можно перехватить по пути в офис, на встрече с клиентом или еще где-нибудь». «Это на крайний вариант», — заметил Феофан. «В этом случае я все же продам им жезл». Тяжело вздохнул я, так как мне не хотелось расставаться с сильным артефактом. Лучше так, чем погибнуть из-за куска железа. Если дело дойдет до объявления дуэля, то на покупку они не пойдут. Захотят так забрать, за бесценок. Не согласился Феофан. Тогда пригрожу тем, что продам жезл или подарю Витовту на день рождения. Пусть у императора забирают. Ответил я, не желая сдаваться без боя. Впоследствии на закрытом торжественном мероприятии, куда я пригласил семью Темниковых, нескольких одноклассников и друзей из Маршанска, многих однокурсников из кадетского училища и Мариградской школы магии, а также большое количество партнеров по бизнесу и клиентов, мне удалось переговорить и с принцем, чье присутствие значительно повысило статус вечеринки. Мне кажется, ли ты использовал меня для того, чтобы заработать несколько очков у высшего общества? и еще раз прорекламировать себя в прессе?» — спросил наследник престола с ехидной улыбкой. «Вроде бы в то время, когда я собирался вылететь, журналисты по новостным каналам показывали ролики с места событий. Говорили даже, что на сверхзакрытом мероприятии будет принц Итофт, который вот уже несколько месяцев не выходит из дворца. Это возмущение?» Усмехнулся я и задумался. «Может, тебя больше не приглашать на такие мероприятия?» И вообще не помнишь, кто уговаривал меня устроить вечеринку в честь собственного воскрешения? Я прислушался к твоему мудрому совету. Ой, даже пошутить нельзя. Состроил испуганное выражение лица Витовт и уточнил. А что, кто-то еще предлагал устроить вечеринку? Сначала сестры насели, затем Гадимир, подтвердил я. А где, кстати, этот достойный сын коменданта? Осмотрелся по сторонам Витовт. Опаздывает. Он же в столице живет зато его отец в маршанске думаю он его ждет а потом они прибудут вместе предположил я а вообще детей комендантов здесь уже много как и их самих присмотрись почти в каждом углу стоят». всех своих партнеров по куфуру пригласил понятливо кивнул принц улучшаешь неформальные связи правильно тебе нужно обзаводиться союзниками тогда никакие Зорницыны не страшны а ты я смотрю все знаешь Бросил я на Витовта быстрый взгляд. «Это по всем новостям прошло», — отмахнулся наследник престола. «Таких наглецов уже давно не было. Это же нужно додуматься атаковать здание, в котором часть собственности принадлежит императору. Отец, когда узнал об этом, рвал и металл». «Действительно?» — сомнение в голосе произнес я. «А мне он показался вполне спокойным». «Он почти всегда такой, но внутри могут бушевать огромные бури». Заметил Витовт. «Кстати», — произнес я. «А может, ты продемонстрируешь то заклинание, которым пользовался при нашей последней встрече во дворце?» Внимательно посмотрев мне в глаза, принц сформировал сферу тишины, и теперь наш разговор стал тайной для окружающих. «Спрашивай?» «Ты не знаешь, почему Зорницыны заплатили столь небольшую сумму компенсации? Ведь они контролируют значительный рынок электроэнергии в стране». «Мне кажется, 10 миллионов — это для них всего лишь месячный доход. Мелочь да и только», — произнес я, внимательно следя за лицом молодого человека. «А, так ты об этом хотел спросить? Я уж подумал!» Позволил себе улыбнуться принц и добавил. «Во-первых, это совсем не маленькая сумма, приличная. Во-вторых, если род зарабатывает большие деньги на электроэнергии, то он...» и в модернизацию своих электростанций вкладывает огромные средства в ремонт, охрану и прочее, кроме того. Думаю, ты уже знаешь, что Зарницыны строят огромную гидроэлектростанцию недалеко от столицы. Через год или два она должна заменить их менее эффективный ТЭЦ. «Слышал», — подтвердил я. Знаю, что она еще даже наполовину не построена». «Верно», — кивнул Витовт. «А чего ты не знаешь, так это того, что собственных средств урода Зарницыных...» Оказалось, не так много, чтобы в одиночку завершить столь глобальную стройку, поэтому они взяли большой кредит в Боярском банке. Странно, удивился я. Думал, Зарницыны более обеспеченные. -о, -о, о улыбнулся принц. На достойную жизнь деньги у них есть, как и на многое другое. Но в одиночку строительство они не потянут. Слишком сложная работа. Да и проект получился очень дорогостоящим. Поэтому и 10 миллионов для них сейчас — серьезная сумма. Как-то так. Понятно. Задумчиво кивнул я. Спасибо за информацию. Про стройку я слышал, но не представлял, что она столь проблемная. Теперь в случае обострения конфликта я знаю, чем им угрожать. Позволил я себе мысленно улыбнуться. Пусть только попробуют атаковать мои заводы или потребовать дуэли. Несколько взрывов могут их разорить. Странно, что еще никто из вражеских родов этого не сделал. А теперь и ты мое любопытство утоли, — произнес принц. — Давай, — кивнул я. — Это будет справедливо. — Как ты потратил полученные от Зарницыных деньги? — спросил Витовт. — Раздал акционерам куфора согласно размеру их долей, как внеплановые дивиденды. Намекнул всем, что нашего императора таким образом лучше не злить, а то и банкротом стать можно. — ответил я. — Хорошо. Тогда второй вопрос. Что тут делает пожелай госпожа с тростью? показал Витовт на главу рода Земелькиных. «Мне казалось, что ее люди тоже нападали на твой завод». «Было дело», — кивнул я. Антонина Павловна действительно совершила серьезную ошибку. Однако она сразу ответила на письмо Феофана и сообщила, что готова к переговорам с князем. А узнав о судьбе Булатовых, лично прибыла ко мне с извинениями и компенсацией. Кроме того, была столь любезна, что согласилась оказать помощь в модернизации моих заводов и наладить производство новых продуктов питания. Ну ты даешь, покачал головой Витовт. Из врага сделал союзника. Да какой она враг? Не согласился я. Просто решила воспользоваться случаем и прогорела, а потом пришла с повинной компенсацией. Как против нее воевать-то? А то, что сумел заставить ее поработать в своих интересах, большой успех! «Мой генеральный директор уже молится на нее готов. Все причитает, что она большой профессионал». «Ясно», — протянул Витовт и, посмотрев по сторонам, добавил. «А вообще, я думал, что ты будешь расспрашивать, что мне известно о твоей дальнейшей службе». «А ты что-то об этом знаешь?» — заинтересовался я. «Слышал, что министр пока не решил, куда тебя пристроить. К штабной работе тебя не привлечь, и знаний специальных не хватает» и уровня доступа к государственным секретам, на более простую работу ставить тоже опасается. Ты же мало того, что глава рода, так еще и золотого рода. Можешь и оскорбиться, а после оплеухи с все считают тебя фаворитом. Так что, думаю, предложить тебе самому выбирать место службы». Получил я развернутый ответ. «Так, может, я просто напрошусь в твою охрану?» – предложил я. «Вместо бессмысленных занятий проведу время с тобой». Ну, кулаках поспорингуем и навыки магического боя подтянем. Возможно, твой отец выделит нам в наставнике какого-нибудь опытного человека». «А знаешь», — с улыбкой произнес Витовт, — «мне очень нравится твоя идея. Вместо зубрежки и теории займусь-ка я практикой. Думаю, отец это предложение одобрит. Заодно перестанет донимать меня тем, что я слишком много времени уделяю воинскому искусству». Узнав все, что хотел... Я засыпал принца кучей вопросов, пытаясь понять, как он уже долгое время почти безвылазно живет во дворце. Затем появился Гадимир, который привел с собой бывших кадетов, Деревянка и Пескова. Поэтому больше в этот вечер мы на серьезные темы не говорили.